Конец истории про господина Чо, рассказанной Соломеи. Конец августа 2016 года. «Правда в том, — сказала я, — кажется, немного напыщено что всему приходит конец, даже самым невероятным историям. И это было известно даже господину Чо. Потому-то он и оттягивал так долго момент, чтобы отпустить, наконец, странников, своего любимца черного дракона, и его супругу по имени Бриллиантик на другой край земли. Возможно, в глубине души он боялся этого последнего испытания. Он так давно ждал возвращения на родину, с тех самых пор, когда еще ребенком на острове канхвадо слушал вечерами, как мать поет знаменитую народную песню «Ариран». Примечание. «Ариран» — одна из наиболее популярных и известных народных песен в Корее. Существует в нескольких вариантах. Обратив взор к туманной полосе, скрывавшей другой берег великой реки Ханган. Он хорошо помнил это, вспоминал всю свою жизнь, каждый вечер, в час, когда дневной свет идет на убыль, словно молитва. Настанет день, и мы переплывем через реку, перейдем горы и снова окажемся дома. Так пела мама, когда он был ребенком, Пела и баюкала его, а он засыпал. И ему снилось, что он летит на ту сторону. Может, теперь он один и помнит это. Когда он пытался заговорить об этом с той, которая собиралась стать его женой, Сёнхехан. Правда, она всегда предпочитала, чтобы ее называли по-английски, Нэнси. Та посмеивалась над ним. Сначала по-доброму. Все маленькие мальчики видят во сне, как летают с мамой по небу. Потом с годами, ее потрунивая, становились все ворчливее и злее. — Ну так и катись туда, на ту сторону. Посмотри, так уж ли там хорошо. Говорят, там покойников стараются закапывать поскорее, чтобы их не сожрали. Так они все изголодались. Он понял, что она не разделяет больше его мечты и никогда с ней об этом не заговаривал. Господин Чо почувствовал, что время пришло. С тех пор, как умерла жена, Он только и жил, что подготовкой к возвращению на родину. Теперь некому больше было противиться его фантазиям. Дочка выросла, вышла замуж за служащего миграционного бюро. Мигранты пребывали главным образом, из Китая. Она не имела ни времени, ни желания критиковать отца. Он мог делать со своими голубями все, что ему захочется. Ей не было до этого дела. С другой стороны, господин Чо чувствовал, что пора на что-то решаться пока совсем не поздно. Для человека пенсионного возраста он был еще очень крепок, да и работа консьержем в жилом комплексе «Гудлак» оставляла ему немало свободного времени. Но он понимал, что оставшиеся годы будут убывать все быстрее и быстрее. Настанет день, когда у него не останется больше сил на подобное путешествие. К концу 60-х годов война уже давно закончилась, но постоянно ходили слухи о том, что на границе неспокойно. В демилитаризованной зоне, в уезде Косон, в Иджи, произошел конфликт между солдатами севера и юга. Примечание. Косон. Уезд в провинции Канвондо, Южная Корея. После разделения Кореи уезд остался у КНДР, однако в результате Корейской войны в 1953 году перешел в состав Южной Кореи. Убитых и раненых не было, но стреляли настоящими пулями, дали даже несколько орудийных залпов. Все это могло повториться в любую минуту. Господин Чо не мог полагаться на случай, и он решил учинить своим птицам особую тренировку. Сначала он подумал использовать для этого петарды, из тех, что запускают на Новый год. Но пальба, которую производили эти фитюльки, показалась ему просто смехотворной. Он же не Воробьев собирался пугать, его голубям предстоял самый трудный, самый опасный перелет, который они когда-либо проделывали. Тогда-то он решил отправиться на автобусе в южную часть города, в квартал, примыкающий к зоологическому саду, а оттуда по извилистой тропинке подняться в сосновый лес. Там на поляне находился учебный тир. Внимательно изучив эти места, господин Чо решил, что лучше всего будет расположиться чуть восточнее стенда для стрельбы на небольшой возвышенности. Там его никто не увидит. Было еще раннее утро, и тир только что открылся. К полудню господин Чо выпустил голубей. Сначала зяблика и его жену-лисичку. Затем президента и путешественницу. И, наконец, муху и стрекозу. Пистолетные и ружейные выстрелы грохотали в голубом небе. В воздухе стоял запах пороха когда стрельба усилилась, господин чо осторожно вынул из клетки черного дракона и долго чесал ему грудку этому герою предстояло выполнить опасную миссию затем он подбросил его вверх к небу в сторону тира и тут же очертив над соснами огромную дугу за ним устремлилась бриллиантик до вечера ждал господин чо возвращения птиц оружейная пальба заглушала все остальные звуки в сосновом лесу. Не слышно было ни шума автомобилей на ближайшем шоссе, ни пения цикад. Господин Чо думал о том, что слышала его мать, когда бежала по полям со своим сыночком, висевшим в большом платке у нее за спиной, а вокруг трещали автоматы, рвались снаряды, и она спотыкалась в воде на рисовых плантациях, где-то около Пхохана. Примечание. Пхохан. Город в провинции кёнсан пукто Южная Корея. В начале Корейской войны, в период с 5 по 20 августа 1950 года, в окрестностях Пхохана произошло сражение между силами ООН и Северной Кореей. Имасана. Примечание: Масан город и морской порт в Республике Корея. До 2010 года входил в состав провинции Кёнсаннамдо. 1 июля 2010 года был присоединён к соседнему Чханвону, став одним из его районов. И было это на исходе лета, давным-давно, в 1950 году, когда господин Чо был совсем маленьким, грудным младенцем, но до сих пор свист каждой пули, разрыв каждого снаряда, кажется ему знакомым. Когда настали сумерки и небо начало затягиваться дымкой, господин Чо увидел своих птиц. Обе пары кружили на расстоянии нескольких взмахов крыльев, одна от другой в поисках хозяина. Ружейные выстрелы стихли, цикады снова завели свой концерт, беря то выше, то ниже, подстраиваясь, подрев автомобилей на шоссе. Господин Чо подал знак, похлопав в ладоши. Птицы подлетели ближе, сначала самки, потом оба самца, и опустились на сухую землю среди сосен. Они пролетали весь день. Но усталыми не выглядели. Господин Чо взял их в руки и почувствовал, как колотятся их сердечки, все еще возбужденные этим долгим днём свободы, проведенным над холмами. Он посадил голубей одного за другим обратно в клетки, но кормить не стал, только налил немного воды в подвешенные к прутьям поилки. Сам он тоже ничего не ел и не пил, как будто желая разделить с голубями все трудности этого дня. Великая гордость обуревала его. Питомцы выдержали испытания, и теперь успешному возвращению на родину ничто не сможет помешать. Соломея слегка потянулась в кресле, не шевельнув ни руками, ни ногами, просто расслабив мускулы. Выражение тревоги ушло с ее лица. Она чуть ли не улыбалась. — Ну, так когда же они, наконец, совсем улетят? — спросила она. — Я ответила. — Завтра. Я могла бы сказать сейчас, но дневной свет, как и в моей истории, начинал меркнуть, дождь перестал, и я решила, что завтра будет лучше и для нее, и для меня, и для господина Чо. И вот настало завтра. Для господина Чо наступил великий день отлета. Он нанял на базаре грузовичок и вместе с голубями отправился в свое последнее путешествие. Эти места были ему хорошо знакомы, он ростом когда в 1956 году, после войны, они с матерью вернулись с юга. Это было совсем недалеко от того места, где он родился, по ту сторону устья реки Ханган. Мать господина Чо решила поселиться здесь, в глухой деревеньке. Ей казалось, что так она сможет общаться со своей семьей, оставшейся там, по ту сторону, с пропавшим мужем, с дедушкой, со всеми, кого она потеряла. Иногда она рассказывала сыну о прежней жизни, как они жили в грушевом саду и ни в чем не испытывали недостатка. Об отце господина Чо она говорила совсем мало. Он был всего лишь сельскохозяйственным рабочим, но при этом очень красивым, высоким и сильным человеком с прекрасным голосом, который пел модные тогда песни. Так он ее и соблазнил и сделал ей ребенка. Но ее родня его не жаловала. Когда началась война, он бежал чтобы примкнуть к войскам северян, и больше она о нем не слышала. Тогда она решила уехать вместе с ребенком, переплыла на плоту реку и отправилась на юг, к Пхохану. Сейчас, когда господин Чо открывал одну за другой клетки с птицами, воспоминания снова роились у него в голове, особенно песня «Ариран», а глаза наполнялись слезами. — Давайте, летите высоко в небо, летите на мою родину к домику, что прячется в долине. Вы узнаете его по Грушевому саду. Отнесите письма моим родным, племянникам и племянницам, двоюродным братьям и сестрам. Скажите им, что Чо еще жив. Отдайте им слова, что я написал для них. Туда, на тот берег реки. Слова надежды и любви, слова радости и счастья. Соломея закрыла глаза в теплом мягком послеполуденном свете. Она слушает слова господина Чо, слушает шум ветра в крыльях птиц, шорох маховых перьев. Ветер собирает в складки темную воду великой реки. Ее поверхность подрагивает, как шкура диковинного зверя. С недалекой уже суши доносятся запахи, звуки полей, людские голоса, детский смех. Слышишь, Соломея, как с моря дует ветер, свежий утренний ветер? Вдыхай его. Почувствуй его кожей лица. Ты летишь высоко в небе, к северу, на другой берег света. Это твой последний полет. Вместе с чёрным драконом, с бриллиантик, с остальными голубями. Ветер пьянит, слепит. У тебя перехватывает дыхание. Но ты всё летишь прямо туда, к конечной цели твоего путешествия. Ты широко раскидываешь руки, и ветер омывает всё твое тело ты становишься невесомой, перышком в порывах ветра, листом, лепестком. А внизу, под тобой, река со своими островами подталкивает тебя вверх, вперед, на север, к стране, куда ты возвращаешься. Соломея по-прежнему не открывает глаз, а я тем временем говорю все тише, все медленнее. Она раскрывает ладони, ощущая пальцами воздух, она вдыхает ветер, Чувствуют вкус морской соли и мёда с цветущих лугов. Колышутся на ветру высокие камыши и листва деревьев, сверкают камелии в живых изгородях и в одной точке все дорожки. Не дороги, а тропинки, окаймлённые каменными бордюрами. Деревни синеют жестяными крышами. Эти слова несут её вперёд. Ей не надо слышать их. Они рождаются у неё в мозгу взрываясь, как ракеты, освещающие путь. Весь день до наступления темноты летят голуби. Летят над горами, над долами, над желтыми рисовыми плантациями и рапсовыми полями, над заводами и сортировочными станциями, над серыми деревнями, аэропортами, над реками и озерами. А когда наступает ночь, голуби узнают то место, где родился их хозяин узкую долину между двумя горами, усаженную фруктовыми садами. Тогда они очерчивают в небе последний круг и садятся на крыши домов. Сначала одна пара, потом другая, потом еще и еще. Они все тут. Никто не отстал, никто не заблудился. Они ступают по крыше сарая, их коготки скрежещут по металлу, а в горлышке рождается мирное воркование. Нежная печальная песенка — Любовное приветствие перед спариванием. Соломея, закрыв глаза, слушает голоса обитателей фермы. Сначала детские крики. Дети первыми заметили голубей на крыше сарай и кричат «Хо-хо-хо!». Подходят взрослые, один за другим, женщины в фартуках, мужчины с загорелыми лицами, высокие и широкоплечие, заскорузлыми от работы руками. Все встали перед бетонным домом и смотрят на птиц которых тут раньше никто не видел. Затем один из них представляет к стене лестницу, медленно, осторожно взбирается по ней и хватает черного дракона, который даже не сопротивляется. Он так утомлен перелетом, что не в силах бороться. Внизу все окружают птицу, и тут, шорша крыльями, сверху слетает бриллиантик, садится рядом со своим супругом, а за ней и остальные пары. Дети, смеясь, берут их на руки. В этот самый миг маленькая девочка по имени Мисун восклицает. «Смотрите, у него клапке привязана записка!» Она показывает на свернутый в трубочку листок бумаги. Мужчина разворачивает его, а женщина громко читает одно слово. «Будущее». Оно как пароль переходит из уст в уста, а тем временем люди одну за другой разворачивают остальные записки с посланиями, состоящими из одного слова. Кто-то упомянул наводившее страх имя доносчика, и все отступили на шаг, но голубь спокойно поклевывал рисовые зернышки, которые принесла ему мисун, делясь ими с остальными птицами. Середина дня, начало зимы. Зимнее солнце сияет сквозь дымку. Голуби прилетели сюда, повинуясь чему то таинственному, но очевидному приказу. Они принесли весть из иного мира, который лежит там. По ту сторону устья большой реки, мира, который уже не кажется таким чужим. Они ходят по земле, среди жителей большого грушеводческого хозяйства. Они достигли цели своего путешествия. Завтра, или, может быть, послезавтра, Мисун и другие дети напишут какое-нибудь слово на листке бумаги, обернут им правую лапку черного дракона и то же самое проделывают со всеми голубями. Только одно слово. Радость или любовь, или счастье. Потом возьмут голубей в руки и запустят их высоко в небо. И те полетят обратно. Соломея сидит, откинувшись на спинку кресла и чуть наклонив голову. Ее глаза полны слез. Но она не знает, почему плачет. От радости или от горя. История закончилась. Закончилось путешествие. Я беру ее за руку Долго сжимая в своей ладони, Рука у нее горячая, сухая, Словно в лихорадке. Я тихо ухожу, Не попрощавшись. Ей пора принимать процедуры, Медсестра уже стоит у двери в гостиную. В полутьме сверкает белизной передник, Делая ее похожей на видение. Господин Чо исполнил свою мечту, Больше он ничего не желает. Мир для него снова стал совершенным. Но здесь... Для нас, живущих в ином мире, нет ничего завершенного. Счастья нет. Есть только какие-то грезы, какие-то слова. Ветер с моря, что ерошит перья птицам, когда они перелетают устье большой реки. А действительность убивает. Сезон дождей оставил меня и Соломею измученными. Словно вся эта вода, что текла по улицам и испарялась на перегретом асфальте дорог, Вымыла нас, вычистила, выжила и выбросила совершенно обессиленных. Я решила снова переехать на другую квартиру. Мое полуподвальное жилище стало совершенно непригодным для жилья. От дождя на стенах проступили какие-то подозрительные пятна, а огромная крыса, на какое-то время переставшая меня донимать, вернулась с новыми силами, позвав на подмогу приятелей. Каждый вечер она атаковала цинковый лист, который я привинтила к стене. Я отчетливо слышала скрежет ее зубов, и мне казалось, что она переварила ту смесь рисовой муки и толченого стекла, и теперь, будто привидение, громко перемалывает зубами последние осколки, чтобы отомстить мне. Кроме того, в ванной... На самом деле это просто душ, устроенный прямо над унитазом, по китайскому образцу. Я видела тараканов. А как голосит пословица, если ты увидел одну крысу, значит их десять. А если ты увидел одного таракана, значит их сто. И пересчитывать их у меня не было никакого желания. Одна знакомая моей матери дала мне адрес сдающегося жилья на другом конце города, на самом юге. Я даже не знала точно, город ли это, или уже сельская местность. Туда надо было целый час ехать на метро до станции Орюдон. Я достала чемодан на колесиках, рюкзак, сумку с длинным ремнем. Сложила в них все свои вещи. Простыни, одежду и даже подушечку в форме зайчика, которую подарила мне мама, когда я уезжала из Чоладо. Ушла я рано утром, пока весь квартал еще спал, чтобы не столкнуться ни с квартирной хозяйкой, которая задолжала за три месяца, ни с ужасным сталкером, хотя тот за сезон дождей совершенно пропал, может, растаял, как снеговик на солнце. Я уходила, не оставив адреса, не испытывая никаких сожалений. Думаю, что в этом квартале, Эль-Сурдидо, я прожила худшие месяцы в своей жизни. Новый квартал мне понравился, потому что он напоминал мою деревню с ее прямыми некрасивыми улочками, на которых не было причудливых магазинов, но не было и крысиных гнезд. Вдоль кирпичного дома проходила улица, усаженная рахитичными деревцами. Моя квартира располагалась на третьем этаже, над рестораном, где подавали холодную лапшу, что домохозяйка, дама по имени Ансо Йонг, представила как дополнительное преимущество. В любое время, днем и даже вечером, ты можешь спуститься туда от моего имени, и тебя покормят, и это почти ничего не будет стоить. Если в Эль-Сардида я ни с кем не зналась, избегая соседей и особенно жадного до долларов домовладельца, то здесь орюдоне у меня сразу завелись добрые соседи и даже друзья это были в основном скромные люди, кроме соседа снизу, который преподавал математику в колледже рядом с университетом сунунхве был один сапожник у которого имелась своя мастерская устроенная в металлическом контейнере рядом с мостом горничные из меблированных комнат домохозяйки мелкие чиновники служившие в конторах синдарима, и Йонгдэнгпхо. Примечания. Синдарим, Йонгдэнгпхо. Кварталы в Сеуле и названия соответствующих станций метро. Все они отправлялись на работу очень рано, как и мамаши, отводившие в школу своих ребят. А потому по утрам в доме стояла тишина. И я могла спать до полудня. Я всегда любила поспать подольше, из-за чего часто ссорилась с отцом, поскольку для работы на рыбном рынке «Надо вставать до зари». Нравилась мне и моя новая станция метро. Начиная от Хапчонга, вторая линия метро проходит над землей, перелетает через реку, пробегает у подножья высоких зданий. И в Синдариме первая линия тоже выходит на поверхность, проносится над более скромными народными кварталами с плохо построенными трехэтажными домами, которые жмутся друг к другу до самого Орюдона. Я видела разные районы города, Такие разные. Современные здания, большие парки, оживленные улицы. Потом снова кирпичные домики под железными крышами. До самого Орюдона. Там надо было спуститься по лестнице, пройти под железнодорожными путями. Мне очень нравился этот огромный перекресток с множеством улиц. Этот железный мост весь в заклепках. Мне казалось, что я где-нибудь в Америке. Я представляла себе, что мост Орюдон похож на Бруклинский мост а все эти улицы и переулки – на знаменитые нью-йоркские кварталы – Бронкс или Квинс. Мне нравилось даже название Орю. Оно напоминало название квартала в Токио – еще одной столицы, где я мечтала побывать. К новому месту я привыкла очень быстро. Впервые в жизни я вдруг почувствовала себя свободной. Мне не приходилось ни перед кем отчитываться, и я была так далеко от тетушки и ее драгоценной пакхва. Навещать меня они не отваживались. Относительно курса французского языка для начинающих в университете Хонгик мне тоже удалось договориться с моей эксплуататоршей Юнджа. Я буду по-прежнему вести занятия по утрам, а ночевать у нее в кабинете. Она сначала немного поколебалась, потому что такое не слишком-то разрешается. Но охранник обычно ложится рано, чтобы смотреть в постели свои сериалы. И после девяти вечера все здание было в моем распоряжении что позволяло мне принимать душ и пользоваться туалетом, без риска попасться. На рынке Сё я купила себе мягкий матрас, который складывала каждое утро и прятала в шкаф юнджа. С едой тоже было просто. В маленькой кухне в конце коридора имелась микроволновка и чайник. Все, что нужно, чтобы поесть рамена или выпить кофе утром перед занятиями. Жуткая гадость этот рамен. Одна соль и специи и как только бедные студенты этим питаются. Все получалось отлично, потому-то я и говорю, что никогда в жизни не чувствовала себя свободнее, чем сейчас. Мне очень понравилось преподавать французский. Большинство студентов, вернее сказать студенток, потому что в группе из 18 человек был только один мальчик, и тот похож на девочку, записались, чтобы добавить себе баллов. Основными предметами у них значились математика, естественные науки, физика и даже философия. Я работала с ними по сборнику текстов, который назывался «Радость чтения». Название, подходящее скорее для детского сада, чем для университета. Были еще упражнения по грамматике и совершенно невразумительные теоретические тексты. Студенты по очереди должны были прочесть, запинаясь текст, потом изменить глагольные времена или составить фразы вопросительной, отрицательной или отрицательно-вопросительной формах. «Мне кажется, что лодка направляется к острову». «Мне не кажется, что лодка направляется к острову». «Лодка, как мне кажется, направляется к острову?» «Не кажется ли мне, что лодка направляется к острову?» Пока студенты корпели над проблемами синтаксиса, я предавалась сладким мечтаниям, размышляя о словах, что мне всегда нравилось. Я представляла себе, например, лодку на реке Ханган медленно скользящую по водной глади, без мотора, управляемую человеком, стоящим на корме с длинным веслом. Вот она приближается к моему любимому утиному острову в спокойном мерцании воды, оставляя за собой пенный след из поднимающихся из глубины пузырьков воздуха. И думала о лодке, на которой 50 лет назад перебиралась на другой берег Хансу, мать господина Чо с грудным ребенком и парой голубей на руках. И там были те же утки. Они не улетели от обстрелов. Для них что самолет, что грузовик, что моторная лодка – все едино. Именно во время занятий, в минуты тишины, или когда студенты натужно читали тексты, тщетно пытаясь воспроизвести звуки чужого языка, где буквы «п» и «б» читаются по-разному, где слова изменяются по числам, где язык надо расположить во рту точно под носовыми пазухами, чтобы произнести необычайно гнусавые звуки. Тогда я мысленно начинала сочинять новую историю, чтобы рассказать ее потом Соломее, и увидеть, как у той распахиваются глаза, услышать ее шумное дыхание. Так я придумала новый персонаж — певичку Наби.